Синклер с большим удовольствием наблюдал бы за прибытием боевого корабля, однако ему пришлось отправиться на поверхность в первом же лифте. Он заметил, что Эдна пристально следит за ним и подмигнул девушке. После того, как ее официально перевели в команду сотрудников ИСТА, Эдна прошла специальный краткий курс обучения лично у Римана Арка. Теперь она стояла рядом с Синклером в боевом костюме сверкающим бронированными накладками. Озорные огоньки в глазах Эдны исчезли, как будто надетая броня превратила ее из привлекательной женщины в боевую машину. Став остоял около Синклера в серых глазах главнокомандующего, явственно было заметно напряжение. Это возвращение домой в корне отличалось от всех предыдущих. Вместо праздника их ждал очередной раунд бесконечной борьбы. Синклер видел, как руки в серых перчатках беспокойно сжимаются и разжимаются. Внизу ожидала Скайла, однако и долгожданная встреча была омрачена. Вместо долгожданного свидания их ожидала опасность. Во время полета к этриате они буквально вывернули мозги наизнанку, пытаясь определить стратегию Или такка. В конце концов, Синклер был вынужден сдаться. Я вижу только одну причину, по которой Или проникла на этриату. Месть. Я боялся, что ты подтвердишь мои опасения. Мрачно покачал головой стаффа. В тот день, когда Или привезла Кайлу и меня из пустыни, я ударил ее, разбил ей губы. Я до сих пор слышу ее голос полный ненависти: "Умри, стаффа", когда она пыталась вызвать подкрепление. Синклер кивнул головой, вспоминая тот день на Риге, когда Или вытащила бластер у него из-за пояса. Он помнил, каким триумфом горели ее черные глаза. «Посмотри на вещи реально, Стаффа. Ты разрушил все ее планы. Или стала бы императрицей Риги, если бы ты не разгромил Империю в тот самый момент, когда она праздновала победу? Годы кропотливого труда и интриг оказались потраченными впустую?» «Она похитила у меня Скайлу. Я ведь предупреждал. Или вынудила меня нанести удар. На что она надеялась? Что может похитить командира крыла компаньонов и не заплатить за это?» В таком случае она просто сумасшедшая. Она не сумасшедшая, Стафа, она одержимая, или так долго плела интриги и убивала, что забыла о чем-либо другом. Синклер отсутствующим взглядом посмотрел на белую стену лифта. Я не знаю, Итриаты. Когда диверсия в компьютерной сети провалилась, что она могла сделать? Куда пойти? Глаза сопровождавшего Стафу Римена Арка при последних словах Синклера расширились. Начальник службы безопасности бросил многозначительный взгляд на Эдну. Стаффа не проронил ни слова. Мысли его сосредоточились на воспоминаниях. Они даже не почувствовали, как лифт остановился. Дверь скользнула в сторону, пропустив их в помещение огромного подземного завода. Из группы людей, стоявших неподалёку, им навстречу вышла командир крыла Лайма. Она выглядела такой же царственной и прекрасной в белоснежной броне, какой Синклер помнил ее. Подобно снежному барсу, Скайла приближалась пружинищей походкой, отбросив за спину сверкающий белый поток волос. Ее голубые глаза искали Стафу. Чтобы преодолеть неловкость, Синклер обернулся к встречающим и, секунду помедлив, сказал «Здравствуй, Крисла. Я рад видеть тебя. Как там маг?» Его мать грустно улыбнулась. «Пока не знаю. После предварительных исследований медики говорят, что он должен поправиться». Это займет немало времени, но, по видимому, можно надеяться на полное выздоровление. Через несколько месяцев Мак будет как новенький. Стаффа взял Скайлу за руку и спросил, что слышно Билли. Ничего. Тепло улыбнувшись Кристле главнокомандующий наклонился к ней и понизил голос. Я не расслышал, что ты сказала насчет Мака. Впереди будут тяжелые дни, Стаффа, но врачи думают, что все кончится благополучно. Передай ему мои благословения. Синклер заметил изумленное выражение лица Крисла, когда до нее дошел смысл слов Стаффы. «Маку было бы приятно получить их от тебя лично». Эдна со своей обычной проницательностью держалась поодаль, чуть-чуть позади Синклера, когда они проходили мимо вооруженной охраны и офицеров службы безопасности. Фист увидел, как Риммон шепчет что-то в портативный коммуникатор, бросая настороженные взгляды по сторонам. Молоденькая девушка с огромными зелеными глазами пряталась за спиной командира крыла Лаймы, бросая любопытные взгляды на Ставу и Синклера. Эдна немедленно отреагировала на это, выставив плечо и загородив Синклера. «Я сам виноват в случившемся», – сказал главнокомандующий Скайли, когда двери закрылись. «Мне надо было отправить Роберту запись голоса Или для анализа». Скайла покачала головой. «Нет, Стафа, Это моя вина. В глубине души я знала, на что способна Или, Даже видела это в своих ночных кошмарах». «Добро пожаловать в страну самобичевания», – сухо заметила Крисла. «У нас есть место, где можно было бы спокойно обсудить ситуацию?» Стаффа взглянул на Скайлу, которая, казалось, едва держит себя в руках. «Мы пойдем в мои личные апартаменты. Надо решить некоторые честные проблемы, прежде чем заниматься поимкой или такка». Скайла наконец, вышла из эмоционального оцепенения, охватившего ее. «Проблема в том, что Или может находиться где угодно. Вспомните ее преступление на Тергузе, где она приказала Арте соблазнить Блакера, чтобы завладеть его судном». Вот и сейчас пропал Андрей Сорнсен, а тело его так и не найдено. «Тело?» – удивился Стаффа. «Артафера всегда убивает своих жертв», – поспешила объяснить зеленоглазая девушка. Главнокомандующий повернулся к ней. «Я – Стаффа Картерма». Он протянул руку. «Ларк Гост, сэр!» – девушка заметно дрожала, пожимая руку Стаффе. «Я – помощник командира крыла Лаймы». Стаффа с любопытством посмотрел на Скайлу. Казалось, она не замечает происходящего вокруг, полностью погруженная в свои мысли. Чтобы нарушить затянувшееся молчание, Синклер сказал: Надо иметь в виду то, что Или Така никогда не играет на обум. Ее действия всегда рассчитаны на несколько ходов вперед. Но какие цели она преследует? спросила Крисла. Если бы мы знали это, тогда можно было бы предполагать ее дальнейшие шаги. Ее главная цель месть Синклер посмотрел в янтарные глаза, бередившие его душу. «Поверьте мне, я...» Слова застряли у него в горле. «Я... был с ней близок. Я знаю, как Или действует и что чувствует. Только что Империя лежала у ее ног, и вдруг все исчезло. Мало того, она вынуждена скрываться бегством. Все, чего она достигла, превратилось в дымящиеся руины». «Разве этого мотива недостаточно?» Крисло задумчиво кивнула: Достаточно для большинства людей, возможно более чем достаточно для или такка. У нее увлекающаяся азартная натура, не так ли? Синглер кивнул, пытаясь увидеть тени прошлого в янтарных глазах. Я думаю, можно охарактеризовать ее и такими эпитетами как злобная садистская маниакальная нимфоманка манипулирующая людьми. «Впрочем, я не психолог, так что парочку определений мог и упустить». Лифт остановился. Арк с Эдной сразу же выдвинулись вперед. Когда двери открылись, они вышли первыми, и каждый осмотрел свой сектор, не упуская ни одной детали. Наконец, Арк подал знак, что все спокойно. Синклер ожидал увидеть нечто более интересное, чем пустой белый коридор. Квадратные светильники лили мягкий свет на голые стены, чья девственная чистота только изредка нарушалась попадающимися кое-где встроенными компьютерными терминалами. Арк пошел впереди, небрежно держа бластер наготове, готове, Эдна замыкала шествие, прикрывая тыл. Два охранника стояли у двери, почти незаметные на фоне стены. Увидев приближающегося главнокомандующего, они вытянулись по стойке смирно. «Какая обстановка?» – спросил Арк. «Есть новости?» Ничего, сэр. Проходила пара поисковых групп службы безопасности. Это все. Апартаменты под круглосуточной охраной. Стаффа вышел вперед и приложил ладонь к пластине замка. Когда дверь открылась, он прикоснулся рукой к плечу Арка. Риман, я хочу поговорить с Синклером, Скайлой и Крислой конфиденциально. Как только мы закончим, я позову тебя. Стаффа, позволь мне по крайней мере это частное дело, Риман. главнокомандующий улыбнулся. «Семейная, тебе понятно?» Арк отдал честь. «Принято, господин главнокомандующий. Мы подождем вас». Синклер кивнул Эдне. Девушка протестующе посмотрела на него, но махнула рукой, соглашаясь. «Ларк, ты тоже подожди меня здесь», сказала Скайла, входя за стафой в апартаменты. Синклер прошел в скромно обставленную гостиную, после шикарных апартаментов на борту крисла эта комната выглядела по-спартански аскетичной. Одна стена была заполнена экранами, изображающими различные сектора и триаты с пометками, где поиски Илли и Арты были тщательнейшим образом проведены, но не увенчались успехом. Остальные стены были выкрашены в традиционно белый цвет и украшены голографическими вставками видов планеты звезд. Стаффа вышел к столу, стоявшему в центре, и предложил всем устраиваться. «Давайте-ка обсудим наши семейные проблемы. После этого нам легче будет говорить о будущем». Скайла по-прежнему выглядела отрешенной, полностью ушедшей в себя и какой-то растерянной. Стаффа положил ей руку на плечо и заглянул в глаза. «С тобой все в порядке?» Она кивнула, слегка поджав губы. Но взгляд ее остался отсутствующим. «Знаешь, мне кажется, что я упустила что-то важное. Это крутится у меня где-то на задворках сознания». Вдруг она обмякла в его руках. «Боже, как же я скучала по тебе». Стаффа поцеловал Скайлу и прижал к груди. «Я тоже скучал. Я просто умирал от тревоги. Сначала хотел догнать и вернуть, но не мог». «Ты понимаешь?» Скайла кивнула. «Ты спас человечество, господин Верховный Главнокомандующий. Я горжусь тобой». «Я тоже», – подала голос Крисло, усаживаясь в кресло. «Ты хорошо поработал, Стаффа». Не выпуская Скайлу из объятий, Стаффа пристально посмотрел на Крисло. «Вы решили с Маком чего хотите?» Крисло покачала головой. Она, на удивление, хорошо держала себя в руках. «Нет, мы не говорили об этом. Такие вещи зависят от конкретных обстоятельств. У тебя есть предложение?» Стаффа пожал плечами. «Судя по докладам Кайлы Дон, вы неплохо действовали на Иштане. Мак любит заниматься административной работой?» «Терпеть не может, но у него неплохо получается». Крисло сцепила пальцы рук. «Мак как раз тот человек, который подходит для управления. Он заботится о людях». «Хорошо». «Кайле понадобится квалифицированная помощь». «А ты, Стаффа?» «Мы с Синклером на время покидаем свободное пространство, если, конечно, Мэгком прорвет запретные границы». Скайла встрепенулась, протянула руку и погладила Стаффу по щеке. «Покидаете свободное пространство?» Стаффа тепло улыбнулся ей и погладил тонкие пальцы. «Людям я не нужен, Скайла». С нынешнего момента начинается борьба с другими, с теми, кто запер нас в ловушку. Нужно дать человечеству время забыть, кто такой звездный мясник. Он удивленно посмотрел на Скайлу. В чем дело? Скайла затрясла головой. Что-то такое чувство, что я упустила нечто важное, что-то связанное с моими кошмарами. Говори! Крисла оцепенела в кресле. Скайла посмотрела на тяжелый засов в двери. «Этот дверной проем… или проходит сквозь него тогда, когда она, как две капли воды, похожа на меня, но глаза арты… Продолжай… Это дверь… Дверь апартаментов главнокомандующего…» Она протянула руку. «Именно через эту дверь она проходит… Хотя Синклер совершенно не понял, о чем идет речь, по его спине внезапно пробежал холодок. Тревоги. «Ты же видела охрану снаружи», – сердито сказал Стаффа. «Впрочем, если хочешь, давай обыщем комнаты». В этом нет необходимости. Из дверей спальни появилась Илли Такка, держа в руке огромный бластер, судя по виду, позаимствованный из арсенала главнокомандующего. «Первый из вас, кто шевельнется, будет застрелен на месте». Она широко улыбнулась. «Я сделаю это с огромным удовольствием». Из-за ее спины кошачьей поступью выскользнула Артафера с импульсным пистолетом. Сердце Синклера упало. Или... «Это не Рига, здесь твои штучки не пройдут». Или подошла к нему с победной улыбкой, воскресившей в памяти Синклера другое поражение. Вытащила у него из-за пояса бластер и зашвырнула в угол комнаты. Все сработает, как и в прошлый раз». Знаешь, Синглер, я по-прежнему могу читать твои мысли как открытую книгу. Ты мог бы снова стать моим любовником? Не заинтересован? Нисколько. Мгновенная догадка вспышкой полыхнула в сознании: Поганые боги! Или всегда планирует на три хода вперед? У нее есть шанс выбраться отсюда. Неожиданно Скайла Лайма издала хныкающий стон и упала на колени, протягивая руки к арте. Пожалуйста. «Пожалуйста, Арта, я сделала то, о чем ты просила. Не делай, не делай, не больно!» Или бросила на скулящую Скайлу удивленный взгляд и, приблизившись к Стаффе, вытащила у него пистолет и тоже забросила через арку. «Рада снова встретиться с вами, Верховный Главнокомандующий. Сейчас вы выглядите, да и пахнете гораздо лучше, чем тогда в пустыне». Она размахнулась и изо всех сил ударила Стаффу по лицу, тяжелым бластером.